42. -я. Роман Сидеть у ёлки в костюме Деда Мороза — то ещё удовольствие. Жарко, дышать нечем и постоянно хочется чихать. Виной тому усы и борода из некачественного материала. Но я терпеливо слушаю детвору, распинающуюся о новогодних чудесах. Периодически вставляю басистое «Хо-хо-хо! Ай, молодец!» и «Держи подарок от дедушки». Одно детятка начинает читать стишок, который заканчивается матом. Нет, произнести он его не успевает, воспитательница очень вовремя забирает из маленьких ладошек микрофон. Иначе рифму к слову «удила» услышал бы весь зал. Мать этого юмориста отчаянно краснее обещает устроить разнос отцу, который, видимо, был ответственным за подготовку к этому ипотажному выступлению. Другой товарищ объясняет, что стих рассказывать и вовсе не намерен. Так и заявляет. «Подарок от тебя, дед, не нужен. Лучше баловаться весь год буду». И как заржет. В принципе, я его выбор одобряю. Ведь подарок, судя по набору конфет, действительно так себе. Девочку, исполняющую «Синий иней», я останавливаю где-то на середине песни, не могу больше слушать. Думаю, со мной в этот момент солидарна вся аудитория. Потому что поёт девочка, мягко говоря, не очень. Как будто медведь на ухо наступил, причём дважды. Доморощенная исполнительница садится ко мне на колени и сбивчиво шепчет заветное желание. «Хочу быть певицей». «Да не дай бог, родная. На российской эстраде и без тебя таких вот талантов полно. Куда ж ещё?» Она получает подарок и радостная на всех парах бежит к матери, а ко мне выходит тот самый пацан, который донимает Ульяну. Прищуриваясь, разглядываю врага. Оцениваю его, так сказать. Этот архип выше остальных ребят и в целом выглядит постарше, тощий, правда, кучерявый, белобрысый. На морду, как по мне, чересчур смазливый. Глаза стоит, подкатывает, глядя в мою сторону. Всем своим видом показывает нежелание тут находиться. Вырос якобы из всего вот этого. Фейс его довольно красноречиво демонстрирует отношение к происходящему. Одним словом, говнюк, говорю же. Я подобный ему типаж вижу насквозь. Наверное, потому что и сам вот таким же был. Своё стихотворение пацан произносит монотонным загробным голосом. Я едва сдерживаю, чтобы не расхохотаться. Клянусь, более отвратительного прочтения в жизни не слышал. «А теперь заново. Итак, чтоб дедушке понравилось», — объявляю сурово. Мальчишка складывает руки на груди, упрямо сверлит меня недовольным взглядом, но подбадриваемый мамашей-блондинкой, скрипя зубами, всё же принимается зачитывать стихотворение по второму кругу. Очень даже с выражением выходит, хоть он и перегибает в некоторых местах изрядно. «Клоун». «Доволен, козёл?» — спрашивает тихо, когда я в итоге нехотя протягиваю ему подарок. На ногу мне при этом ещё наступает, типа совершенно случайно. Маленький уродец. «А то!» «Ну-ка, пожми руку, дедушки!» Резко тяну его за ладонь, склоняясь к уху. «Я знаю твой секрет, сопляк!» Оповещаю грозно. Че? Бычится и пытается оттолкнуть меня. Но я только сильнее обнимаю его, изображая добрый дедушкин порыв. «Вижу, что лисица на тебе нравится, придурок малолетний!» Попробуй с ней по-хорошему, без этих твоих щипков, драк и обзывательств. И ничего не нравится, — заверяет меня Архип, но его щёки предателей в ту же секунду вспыхивают. Да-да, — усмехаюсь я, — знаем, проходили. Не нравится она мне, идиот старый, — распаляется горе-ухажёр. Ну-ну. Не нравится мне она, — пыхтит недовольно. У тебя, дружище, с поведением дебила, шансов точно ноль. «Поверь, вывод из собственного опыта». «Да говорю же!» От злости мордаху его аж перекосило, задышал чаще. Глазоньки свои на меня вылупил. «Не нужна мне эта пучеглазая». «Если продолжишь обижать Ульяну, Архипка...» Повторно стискиваю и в объятиях его хрупкое тельце и хлопаю ладонью по хилой спине. «То ушки твои, заячь, я тебе откручу». «Понял». Он боязливо на меня косится. «Кивни, если да, и я тебя отпущу». Сжимаю почти до хруста в косточках. Принёк едва заметно опускает голову. «Молоток. Дедушка любит понятливых». Освобождаю от захвата нахмурившего брови мальчугана. Пока он идёт к своей мамаше несколько раз успевает оглянуться. Я же машу ему вслед ручкой. Тепло так. Прямо как ни в чём не бывало. Смотрю танец снежинок, имитируя хлопанье в ладоши. Рукавицы ещё дебильные такие, весь мокрый уже, честное слово. И нет, мне не впервой надевать костюм самого известного деда страны, но тот, который есть у меня дома, качественнее однозначно. По крайней мере, подобного дискомфорта, развлекая Савелия, я не испытывал никогда. «Поладуй ты, Наф, деда!» — пищит мелкота в костюме божьей коровки. «Порадуй». «Испытание для Деда Мороза. Макарена с ускорением» объявляет мстительный заяц Архипка на весь зал. Зашибись, мне только дрыгаться сейчас. Я и так будто в сауне. Вон, даже на лбу испарина выступила. Но, увы, несчастного деда никому не жаль. Следующие три минуты мне приходится скакать в неудобной шубе посреди хихикающих малявок. Чувствую себя полным кретином, но отказать нельзя. К тому же чисто случайно замечаю улыбающуюся лисицину. Ну, хоть какое-то вознаграждение за мои муки, ей-богу. Истекая потом, проклинаю всё на свете. «Идиот ты, Беркут, ввязался на свою голову!» «Видели бы тебя твои друзья!» Не знаю почему, но представил лицо Абрамова. «Вот кто покрутил бы пальцем у виска, но мне плевать!» «Снегурка моя престарелая занята тем, что успокаивает рыдающего Д'Артаньяна. Край муха, слышу, что тот обижен». Вроде как выяснилось, что у второго мушкетёра шпага длиннее. И почему так не к месту? Смешно. Дабы устранить заминку, начинаю сыпать загадками на новогоднюю тематику. Савелий любит поломать мозг, потому у меня в запасе шарат, вагон и маленькая тележка. Детям нравится, Родители тоже включаются в мозговой штурм. Веселятся, и конфет в моём мешке становится всё меньше. Снегурочка объявляет продолжение праздничного марафона. Стишки и песенки кажутся бесконечными, но когда ко мне выходит Ульянка, я выпрямляю спину и внимательно слушаю. Девочка с минуту ничего не делает, терпеливо ждёт, когда все замолчат, и только потом начинает рассказывать своё стихотворение, предварительно сообщив, что оно не про Новый год, а про самого главного человека — про маму. Девчонка рассказывает стихотворение очень выразительно, делает смысловые паузы, выделяя строки именно там, где надо. Интонацией, экспрессией. Всматривается внимательно в толпу зрителей. Стало быть, ищет мать. Но не находит. Увы. Расстраивается явно. Последние строки с такой грустью произносит, что мне аж не по себе становится. Слушаю её, а в горле ком стоит. Ищу взглядом лисицыну старшую. Голова опущена, сидит, вытирает слёзы, похоже. «Молодец!» Довольная собой, Ульяна под звук родительских аплодисментов бежит ко мне. Забирается на колени и крепко обнимает меня за шею. «Привет, Рома!» — шепчет тихонько на ухо. «Обалдеть! Как она меня раскусила! Я в шоке!» «Я тебя по часам вычислила и по добрым глазам!» — заявляет, подмигивая. «Но мы никому не расскажем!» «Идет! Ты большая умница, Ульяна!» Говорю я ей, слегка растерявшись. Смотрел спектакль? «Да». «Тебе понравилось?» Загораются в ожидании её удивительные глаза насыщенного голубого цвета. «Ты — самое прекрасное дерево из тех, что я когда-либо видел». Отвечаю честно. «Спасибо, Рома. Я рада, что ты тут». Широко улыбается. «Ну, раз ты замещаешь Деда Мороза сегодня, то я загадаю желание, хорошо?» «Конечно, малыш, давай». Она наклоняется ко мне и тихо-тихо произносит. «Рома, сделай так, чтобы Ляля была счастлива!» У меня от её слов сердце пропускает удар. «Пусть она не плачет, Ром. Ты же сможешь!» Вот так за пару секунд Ульяне удается лежить меня дара речи. «Пообещай, Ром», — улыбается она. «Я...» <кười> <кười> «Постараюсь, Ульян». Прочищаю горло, отвечаю ей. «Постараюсь, если она позволит». «У меня и план есть», — заламывая руки, выдаёт тут же хитрая лиса. «Отлично. Кажется, сегодня я приобрёл весьма ценного союзника».